«Куда не годится, почтенный Пелагаст? Неужели твои кладовые совсем оскудели?» «Этому малому нужен непростой лук», — буркнул вдруг хозяин, не поднимая головы. «У него хорошие руки, и глаз не дрожит. Ему надо кое-что получше. Взгляни вот на этот лук, почтенный Рогволт». Рогволт бережно развернул тонко выделанную черную кожу, в которой было завернуто оружие. Его руки держали голубовато-стального цвета лук, с первого взгляда подкупающий своим изяществом и соразмерностью. Тетива казалась лучом лунного света, натянутым на рога молодого месяца. Ни единого рисунка не украшала лук. Лишь на внутренней стороне стояло небольшое клеймо — три эльфийские руны. Даже гномы тот лишь пыхтел, да причмокивал, глядя на замечательное оружие. — Его сделали эльфы! — загадочным голосом провозгласил Пелегаст. — Никто не знает, сколько лет этому луку. Искусные эльфы-кузнецы жили, некогда в опустевшей ныне стране подле западных ворот морей. Три руны читаются как «Элде». «Не знаю, что это такое. К луку ему и стрелы есть, а он уж долгонько у меня лежит. К нему примерялись, конечно, да только никому по руке он не пришелся, а такую вещь я не всякому встречному, поперечному покажу». «Вот это то, что надо!» — негромко проговорил Рогволд. «У меня какое-то странное чувство». Будто встретились две части давно разрозненного целого. Кажется, что только так и может быть. — Не знаю, почему. — Кстати, почтенный, отчего же он не подошел к тем, кому ты все-таки его показывал? — обратился он к пелагасту. — Ребенку он слишком тук. Взрослому мал, хотя и подходит по силе. Все так же безразлично проговорил хозяин — «Он и делался специально для таких, как он!» Элигаз кивнул в сторону Фолку. «Откуда ты знаешь?» — поразился Рогволд. «Знаю. Откуда да от кого? Это ж мое дело. Разве я когда обманывал тебя, почтенный ловчий? Мы ведь знакомы уж лет тридцать. Ну что, принести стрелы?» Фолку стоял ни жив, ни мертв когда в его дрожащие руки легло удивительное оружие. Колчан, полный длинных стрел, с налучьим, с узорным ремнем через плечо. На передней части колчана были золотом вытеснены те же три руны э ЭЛД. Фолко закинул лук на правое плечо. — Погоди, это еще не все, — спохватился Рогволд вместе с Торином, залюбовавшейся покупкой. — Элогаст, у тебя ведь должны быть обычные стрелы, а также метательные ножи. — А как же! Хозяин даже не поднял глаз от страниц, не весь откуда взявшийся старинной книги. — Вон там, с края. Без долгих споров они купили восемь одинаковых коротких ножей с легкой, почти невесомой кожаной ручкой и тяжелым сплющенным концом. Гном с важным видом осмотрел их ковку и признал ее неплохой. «Для начала сойдет». «А в Анну придем, я тебе настоящие выкую». В заплечный мешок хоббита перекочевал также солидный пуг длинных, серо-оперенных стрел доброй арнорской работы. «Вот теперь мы готовы», — подытожил Рогволт. «Дорога до Анну Миноса отнимет у нас пять полных дней». Но у меня есть еще одно предложение. А не заглянуть ли нам, друзья, в эти пресловутые могильники? Это сказано было спокойно, даже весело. Словно речь шла о том, чтобы сходить выпить по кружке пива Гном фыркнул, фолка едва не подавился, но рогвол спокойно продолжал. Дружина ушла на юго-восток или на восток. Что с ними, мы не знаем. Судя по спокойствию в округе, В могильниках вряд ли можно ожидать засады, ее незачем там оставлять, туда никто не ходит. Только охотники вроде меня, а другим там просто нечего делать. Я предлагаю посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь следов от ночных странников. Они по-прежнему стояли на пороге оружейной лавки. Был ясный, теплый сентябрьский денек. На голубом небе неспешно проплывали кудлатые облака — Ветерок шевелил ветви тыполей вдоль главной улицы пригорья где-то раздавались мычание коровы, лай собак, квоктанье кур, скриптелек. Поселок жил своей обычной жизнью и жуткое несоответствие между тем кошмарным местом, куда звал их Рогволд, и мирным покоем Пригорье заставило хоббита слабо запротестовать. «Зачем нам туда, Рогволд? Чего мы там не видали?» Ты же сам говорил, они оттуда ушли. Что нам их копыта? Пошли бы мы лучше в Анну-Минос по тракту. Дорога хорошая, торная, Постоялых дворов опять-таки много. — Погоди, друг Хоббит, — остановил его помрачневший гном. — Почтенный Рогволд прав. Смотаться туда надо, хотя ох, как не хочется. Они не заметили, как из лавки на крыльцо вышел Пелагаст. Не заметили какой-то очень грустный, но благожелательной улыбки на его лице, они повернулись лишь на его слова. — Приближается, да-да, приближается. Обычные луки, обычные сердца тут не помогут, нужно что-то иное. — О чем это ты, почтенный Пелагаст? — Пела с удивлением обратился к нему ничего не понимающий Рогволд думают вот, все думаю старость пришла уже в землю пора да что то не хочется вот я и говорю и на раз сам с собой